Так вопиющие оба царя преклоняли на жалость ласковой речью. Но голос неласковый слух поразил им. Если вы оба сыны антимаха враждебного мужа, что на сонме троянам совет подавал в трою послом приходившего с мудрым Лаертовым сыном там умертвить, а обратно его не пускать к аргивянам,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 От них заклубилось облако праха с поля, взвиваясь ногами гремящих копытами коней, медью друг друга сражают, но мощный атрит непрестанно гнал, поражая бегущих и криком своих ободряя. Словно как хищный огонь, на нерубленный лес нападает, вихрь, крутящийся окрест, разносит его, и из корней. С треском древа упадают крушимые огненной бурей. Так под руками героя Атрида Главы упадали в бег обращенных троян. Крутовыми многие кони С громом по бранным путям колесницы носили пустые, Славных ища их возниц. Они по долине лежали бледные, Коршуном больше приятные, чем их супругам. Гектор Жзевс-промыслитель от стрел удалил и от праха, вне поражения поставил и крови, и бурной тревоги. Но Агамемнон преследовал, мощно своих возбуждая. Толпище мимо кургана Дарданского древнего ила, полем нестройной мимо смоковницы дикой бежали, сердцем летящие в град».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 Но единой из них предстоит ужасная гибель. вы он вдруг ей крушит, захвативши в могучие зубы, После кровь и горячую внутренность всю поглощает. Так их бегущих преследовал мощный Атрид, Непрестанно мужа последнего пикой сражая. Бежали трояне. Многие ницы хребтом упадали, Сраженные с коней, дланью Атридовой — Так впереди он свирепствовал пикой.